Свет между Свет. Свет обожает свое имя и представлялся раньше не иначе, как Свет Советского Союза. А в детстве он стеснялся своего имени и говорил всем, что он Сергей, даже когда учился в педагогическом училище. Там все звали его Сергеем и лишь на выпускном вечере при вручении диплома все узнали, что его зовут Свет. Игул еще долго стоял в актовом зале. Если он Узнает, что девушку зовут Света, и он говорит: А меня тоже зовут, как вас. Там начинает гадать: Святослав? Светлан? Редко кто скажет Свет. А потом он девушкам рассказывает, как, став между двух свет, выиграл большой приз. Дело было так, говорит он. Днем забегаю я как-то в магазинчик, вижу две продавщицы, скучают у прилавка. Спрашиваю, кто из вас света? А не хором. А мы обе светы. Ну, думаю, сейчас что-то будет. Становлюсь между ними и говорю. Ставьте чай и попробуйте найти в этой груди чипсов фирмы Довгонь такие, чтобы последние цифры на упаковке были такие-то. Девочкам развлечения ищут. Жду вдруг крик. «Нашла!» Забираю чипсы. Пьем чай с конфетами. Потом я целую их в щечки и бегу домой». Нахожу тиражную таблицу фирмы «Довгань». Проверяю и не верю своим глазам. Я выиграл бесплатную поездку во Францию. Подарил выигрыш дочери. Правда, оформить документы в текущем году она не успела. Зато в следующем году съездила по этой путевке в Италию. Вот что значит «свет между двух свет».